18. -е. Идя первым, хотя ему это совершенно не нравилось, Дон Питерс преодолел половину коридора, ведущего к Бродвею, когда из дыма возникли Норкрос и бородатый старик с красными подтяжками. Норкрос поддерживал своего спутника. Красные подтяжки передвигался, медленно согнувшись. Дон предположил, что его ранили, хотя крови не видел. «Через минуту оба будете трупами», — подумал Дон и поднял винтовку. В тридцати футах за ним Дрю Берри тоже поднял карабин, хотя понятия не имел, кого увидел Питерс, мешали густой дым и сам бывший охранник. А потом, когда Клинт и Уилли проходили мимо будки, в короткий коридор крыла А, который вел к мягкой камере, две длинные белые руки вытянулись из лазарета и схватили Дона за горло». Дрюта Берри в изумлении наблюдал, как Дон исчез, словно в каком-то фокусе. Дверь в лазарет захлопнулась. Дрюта Берри поспешил к тому месту, где только что стоял Питерс и попытался открыть дверь, но обнаружил, что она заперта. Он заглянул в окошко из армированного стекла и увидел женщину, которая выглядела обдолбанной и держала стамеску у горла Питерса. Женщина стянула с него нелепый футбольный шлем, и тот валялся на полу рядом с винтовкой. Редеющие черные волосы Питерса прилипли к черепу потными прядями. Женщина в коричневой униформе заключенной увидела лицо Дрюте Берри в окошке, подняла стамеску и махнула. Жест был однозначным «Вали отсюда!» Дрюте Берри подумал о том, чтобы выстрелить через стекло, но это могло привлечь других защитников тюрьмы. Вспомнил он и обещание, которое дал самому себе перед тем, как застрелить вторую, жуткую женщину в спортивном зале. «После этого, мистер тюремный охранник, тебе придется рассчитывать только на себя». Он отсолютовал безумного вида заключенной и вдобавок продемонстрировал ей, поднятые большие пальцы, затем пошел дальше. Но осторожно, прежде чем Питерса схватили, тот что-то увидел.